Глава 4 В результате своего неожиданного и эмоционального выступления призрак решил отправить к колобку сообщение об изломе. Тот отреагировал адекватно, прислав Данилу мастера напарником в усиление. Идти недалеко. Через несколько минут охотник появился у костра сталкеров. И как деда пожаловал. Пока шандарахается там, за камнями, проводник повел стволом в сторону пролома. «Далеко, но уходить и не думает». «Ты знаешь, о чем это думает?» Даня был ошарашен. «Ну, в общих чертах, основные движения. Если ничего не мешает, концентрация достаточно и субъект один». «Да, мне бы такое!» Даня присел на ящик. я там могу так, если прошел кто, пойти по следу, найти. А ты прям радар!» «Чаю, кстати, вам принес». Доставая флягу термос заявил следопыт. «С чабрецом». До рассвета было еще далеко, и проводник почувствовал, что его клонит в сон. Приезд, Даня, меня что-то кемарит. Я подремлю пока». «Ну давай, а то у тебя сил на восстановление ушло много, потом ты вел ночью». Призрак встал и подошел к пролому. «Раз срубает, то поспи». И злом так и не появился, а к рассвету с разрешения призрака прикорнул и Данила. Сам был, что называется, «не в одном глазу». Так и просидел, размышляя о происхождении антропоидных монстров зоны, пока Восток не засерял слабым осенним восходом. Поутру, оставив боевой пост, по холодку, сталкеры заявились в лагерь. Там уже кошеварил Плечко, раздавал ЦУ краб, народ просыпался, отряхался умывался. «Я тебя обещал, что удивлю», — подмигнул призрак напарнику, прихлебывая утренний чай с армейской гаретой. Проводник заинтересованно кивнул. Старший товарищ, пользуясь тем, что сталкером на сборы и свертывание лагеря было нужно не менее получаса, открыл рюкзак и достал оттуда металлические детали, завернутые в холстину и полиэтилен. По внешнему виду профессиональный военный проводник тут же определил их как комплектующие к стрелковому оружию. Но пока было непонятно к какому и зачем. Ведь даже свой пистолет-призрак потерял после встречи с мозголомом. Правда, сказал, что пистоль дрянь был. На сдачу взял старье Кольта 1911, потому что под основной боеприпас 45 АСР подходил. Так кончился, считая 45-й его а тот тем временем шаманил со своим ПП. Разбирать надумал. И начал довольно спора, стандартно проведя неполную разборку для чистки. Почистил, как полагается, промыл глушак бензином из бутылочки. А дальше начались чудеса. Зачем-то снял ствол и отделил затвор. Потом вообще полностью разобрал свою пищалку. Достал и обтер от масла детали из полиэтиленовых свертков. И тут проводник рот открыл. В свертках были ствол и прочие детали к UMP. Но наметанный глаз сразу определил. Не к 45-му, а к евростандарту под патрон 9 на 19. То есть о технической возможности проводник чисто теоретически знал, но вживую эту трансформацию наблюдал впервые. Быстро собрав автоматик заново, призрак поставил финишную точку, вщелкнув в приемник кривой магазин под парабелумный патрон. Собрал детали от 45-го калибра и запаковал в пленку и ткань. Сунул в рюкзак. «Ну как?» «Ну ты даешь!» «А я-то думаю, чего ты у охотников полтораста патронов жадно отгреб?» «Ну так...» «Кстати, братья, Бог велел делиться!» Это он уже намекая на запас соответствующего боеприпаса у напарника. Тот отсыпал бронебойных и экспансивных, ворча, что хорош заказчик у него, сам патронами платит, сам их потом отбирает. Призрак пребывал в прекрасном настроении, отшучивался, что отдаст втрое при первой возможности, в чем и давал зуб. Потом пошли к давешней трансформаторной будке. Проводник начертил обломком кирпича на стене примитивную концентрическую мишень и «Призрак» пристрелялся с десятка одиночных. Как собрались, скорым шагом в тактическом строе покинули ферму. Разведка в лице проводника и «Призрака» в авангарде, по флангам парами охотники, в середине колобок, снайпер «Звягин» и тяжелый пулеметчик «Шульга». Сзади в варьер прикрытием группы выступал плечко легкий пулеметчик с престарелым РПК-74 под малый патрон 5.45х39. Плоть из кислотного озерца куда-то свалили, так что проводник даже не учуял их. На теплостанции уже никого не было. Может, ушли, а может, смерть свою встретили. Зря ночью они в подвал полезли. кто там ночью был, выяснять не стали. Шли по автодороге быстро. К обеду заметно потеплело, и группа вышла на прямую видимость к бензоколонке. Проводник остановился и подождал основные силы. Подошли и охотники. «Там он. Завозился». В подвале, похоже. Много нас. Тогда мы тут пока не спеша к домику подходим. А вы дальше идите. Не спугнуть бы? Краб потер руки в предвкушении хорошей охоты. Да помога точно не потребна. Это колобок уже. Не, вы же его тушку вдребезги порвете пулеметами своими, кивнул на ПКМ в руках шульги охотник. А нам надо нежно. У нас условия, чтобы без повреждений по возможности. Ну и не, что так можно. Шульга с сомнением смотрел на здоровенный автоматический дробовик краба. «Вот эта дура твой точно его в пюре превратит!» «Это да, а вот это нет!» И охотник с хитрой ухмылкой достал из кармана рюкзака увесистый пластиковый цилиндр. «Вот ты, Колобок, служил! Чего это, а?» «Это...» — с сомнением ответил Долговец и протянул руку. «Извини, штука очень такая... опасная. Так не дам». «Газовая...» Ни вьюшка, ни впрыск. Проводник посмотрел через плечо командира Квада. «То-то и оно!» Краб с нескрываемой гордостью покрутил гранату и вернул в карман. «Это не СС. Там и Прит». «Ого! Конвенцию нарушаем, значит?» Сзади подошел молчаливый Звягин. «Это какую?» «От 68 -го года, международную». Охотно просветил его снайпер. «Такие боеприпасы, ой, недешевы. И вообще, как бы вне закона». — Заказчик передал, — пояснил краб. — Кровососа того ввалить надо аккуратно. Сказали, не дырявить. — Потому вам, конечно, благодарность наша за предложение помочь. Но тут работа тонкая. Мы сосяру беспокоить не станем. Лагерь разобьем поближе к лощинке, чтобы с фабрики бантюкам не видно было. Не надо во грех вводить человеков. А он же не особо-то умный. Зашкериться в своем подвале, с коварным планом нас ночью подушить. Как он успокоится, мы с этими бомбочками окружим по и того в окошке подвальные покидаем. Минут через шесть, противогазы на морду и вперед, контролить. Он, конечно, по словам Прова, мальчик крупный, может и на воздух вырваться. Ну, тогда придется в стволы. А заказчик вертушку прислать обещался, как все сделаем. Нужна ему в целости, тушь что значит. Чего, кто, тот заказчик, не спрашивай. Все равно не знаю, закончил он. «Ну, раз такое, то бывай. Тай краба». И колобок протянул пятерню. «Это моя реплика. Попрошу». Краб картинно сбросил перчатку с левой и хлопнул по ладони долговца. «Клешнёй». Имя свое он заработал после того, как потерял три пальца, кроме указательного и большого. Вот и стала его рука клешнёй, а возглас «Тай краба» фирменным приветствием прощанием В зависимости от уровня опьянения он рассказывал истории потери пальцев одна другой драматичнее. То химеры отгрызла в неравном бою, то монолитовцы пытали в застенках, то неизвестной науки и культуре аномалия как бритвы срезала Правды не знал в итоге никто. Кажется, и сам краб ее уже не помнил. Охотники пошли в лощину по направлению к старой строительной бытовке, что угадывалось правее в серой осенней дымке темной лощины. Тут вообще всегда висит туман какой-то. той бытовки где вчера вечером напарники себя обнаружили. Колобок с шульгой перекинулись парой слов, и командир обратился к призраку. «Мы на росток Какие планы у вас будут? Если вместе, то патронов подкинем. Идти с вами быстро, хорошо. Как?» Призрак снова взглянул на проводника. Тот одновременно сделал два мимолетных движения, согласно чуть прикрыл глаза, и правой рукой, невидные долгарям, показал отрицание. Напарник понял правильно. «Нам на Росток. Пойдем, конечно, вместе. И не надо ничего. Не обижай друзей». На то мы порешили. Чтобы не мешать парням гонты, пошли по дороге, затем свернули под заборную территорию бензоколонки и быстрым шагом миновали это опасное местечко. В здании Кровосос, через дорогу в недострое Банда Борова, после часа хорошего хода оказались в редком перелеске со старыми деревьями. Можно было передохнуть и пожрать чего-то. «Ты служил, что ли?» — спросил Колобок с набитым ртом. «Нет, только учился. Потом уволился. В Киеве. Проводник, как всегда, был немногословен». «То и смотрю. Я эти гранаты не знаю, а ты и название вспомнил. Я же пограничник. 15 лет на заставах». «А чего уволился? На пенсию вроде рано. Ранение?» — поинтересовался призрак. «Сокращение. Попросили на выход. Я же татарин». По ихнему считай русский. В словах Долговца угадывалась старая обида. Вот сюда занесло, тут и остался. А чего ты колобок? Ну, не похоже, сменил неприятную тему сталкер, отряхиваясь от крошек. И правда, высокого роста, плечистый мужик, чуть за 40, чернявый, усатый, с загорелым худым лицом и поджарой фигурой. Почему? Похож на артефакт. И верно. Арт «Колобок», что помогает быстро восстанавливаться от ушибов, порезов и даже огнестрельных ранений, выглядел именно так, как бритый ёжик. Короткая стрижка жёстких волос и топорщащиеся усы долговца на фоне его смуглой кожи отлично попадали в образ. А так, Колубаев моя фамилия, вот и Колобок. Ну что, двинулись? Двигались недолго, до ворот, что вели к кладбищу техники. Там перестроились, и первым пошёл тяжёлый шульга — Место такое. Много желающих засады поустраивать. Но обошлось, и через полчаса первую позицию снова заняли разведчики. У квада Колобка, как и у прочих опытных квадов, была специализация. В их случае это подавление и зачистка. Поэтому в подразделении вместо штатных медика и разведчика были дополнительный пулеметчик и профессиональный снайпер. Звягин, как и большинство снайперов, был мужиком замкнутым и малообщительным. Но про конвенцию он, оказывается, знал. Сейчас он прикрывал группу сзади. По бокам двигались пулеметчики, командир в середине. Вошли в лес. Ветер утих, небо нахмурилось обещанием очередного дождя, который и заморосил через полчаса. Тут же похолодало и потемнело. До заката было еще несколько часов, но стоило поторопиться. Группа вышла на открытое место и остановилась. Колобок подошел к разведчикам и присел, как и они, на колено. Сзади в оптику СВ-98 обозревал пространство Звягин. Редкая, лёгкая в работе винтовка. Это не СВД, из которой любой и каждый хоть однажды дострелял. Проводник помнил такую с учебки. Полуавтомат с магазином на 10 патронов, калибр небольшой по сегодняшнему дню, стандарт 7,62. Но до полутора километров сошек в идеальных условиях учебного стрельбища в ростовую мишень вполне можно было попасть. Раза с пятым, правда». От до 800 метров звягины с руки вложит можно не сомневаться ну что бойцы идем по правому краю котлована там как он кончится налево назад по дороге и в просеку замечание предложение котлован на левом краю самого кладбища был длинный идти предстояла через ряды грузовиков и пожарных машин но они почти не фанили Центральный лабиринт автотехники и вертолетов был опаснее за счет уровня радиации и из-за разного рода тварей, охотящихся там на сталкеров и друг на друга. Среди тварей встречались и бандиты, и ренегаты, которых те же бандиты презирали и побаивались, и разного рода мутанты, зомбаки, практически исчезнувшие с норки, злющие пси-собаки. Даже контролёр поговаривают изредка забредал в коридоры кладбища за новыми адептами. Проводник молча кивнул, поднимаясь. Конечно, слева от котлована пройти было в разы быстрее, считая по гипотенузе, не делая поворота на 90 градусов после котлована и не возвращаясь частично назад. Но там царствовали аномалии. Кислотные, гравитационные и радиационные пятна. Встречались и пси-очаги. Поэтому спорить он не стал. Шесть подготовленных сталкеров имеют шансы отбиться от любого ворога. Но не случилось. Проводник, пройдя с полкилометра, резко присел, показывая группе рукой наличие опасности. Долго со стволами, призрак перешел в свой полустелс-режим, прикрывая напарника. Колобок медленно подполз гусиным шагом, поводя стволом грозы. Проводник молча показал ему на чуть видную в хмаре осеннего дождичка проволочку. — Не было растяжки. Я тут неделю назад шел. Впереди могут ждать тихо, Так что не почувствовать. Тут монолитовцы шли поди. Те на свалку, что мы повстречали, — прошептал призрак. греем им еще пройди-то? Да, может, еще понаставили сюрпризов. А может, чего похуже? Колобок напряженно крутил ус. Уходить надо? Что скажешь? Уходить. Идем через аномалии. Пройдем. Тут уж очень как-то. Проводник покрутил пальцами. стрёмно Что там может быть там? Группа отступала в том же порядке. Через полкилометра свернула направо и углубилась в сосняк. Со всех сторон их обступал зачарованный, злой лес. Медленно и величаво, в полной тишине, карусели вращали свои столбы мусора. Черных листьев, веток, перьев, мертвой травы и каких-то костей. Сериями громко и страшно хлопали то тут, то там трамплины. И не в такт им мясорубки. Тихо шипели ямы с зеленым дымом, киселей и газировок. И все почему-то на одной территории. Смешанные поля аномалий всегда были большой редкостью и гадостью. Потому что обычно не давали приплода. Артефакты там не рождались. Вся эта завораживающая жуть шептала, вращалась, двигалась. И все это и при полном безветрии. И не было вокруг никаких звуков, кроме шипения, схлопываний, утробно низкого мычания на пограничном уровне слышимости. Проводник построил группу в колонну. И я первым, Колобок за мной, потом плечко, Шульга, Звягин, замыкающим призрак. Только след в след, чтобы не увидели, чтобы не услышали. Ни в коем случае ни шагу со следа. Даже если покажется, что на мину наступаешь в трясину или что-то еще. Если я не показал стоп — идти. Если призрак не крикнул «стой» — идти. «Почему это важно?» — подхватил призрак, подробнее разъясняя требования немногословного напарника. «Тут встречается, вы знаете, аномалия псиполя, которая проводнику не видна, и можем вляпаться. Обычно она выборочно наводит галлюцинации. Их от реальности не отличить. Что-то необычное, если увидел. Показалось? Скоси глаза в сторону. Максимально». потом резко дерни головой и снова смотри на это место внимательно. Галлюцинации фокусируются быстрее реальности. Они в твоей голове, а не через визуальную систему фиксируются, где доля секунды нужна для прохождения нервного сигнала от глазного дна к мозгу. Так их можно отличить. Долговцы были парнями дисциплинированными и понятливыми. Шли хорошо, не отвлекаясь на красоты мрачного леса, не переговариваясь, целиком сконцентрированные на шагах. Только колобок вначале протянул болты проводнику. Тот помотал головой. Нельзя тут. Сработает аномаль. Пойдет цепная реакция. Тогда заденет. Только на чуйке. Только тихо. Напряжение достигло максимума, когда вошли в зону доминирования кислотных. Все были в противогазах, поэтому видимость в сумраке леса была отвратная. Ядовитая дрянь плевалась зелеными струями почти вплотную. Брызги кислоты падали на комбинезоны и рюкзаки. Неверный шаг — и нет ноги. Проводник взмок, рассчитывая оптимальную траекторию движения. Но плюсом тут была не особо большая площадь смешанного аномального поля. Через два часа, выжатые как марафонцы на финише, сталкеры свалились на жухлую мокрую траву возле старых ржавых ворот, когда-то закрывавших проезд на огромное поле с зараженной техникой. За воротами была просека с грунтовкой, ведущая к асфальтовой дороге, которая, в свою очередь, утыкалась во въезд завода «Росток», основной базы клана «Долг». Идти оставалось совсем немного. Призрак занял позицию во главе отряда, вместе с проводником, пулеметчики разошлись по сторонам, контролируя фланги, замыкающим встал командир квада. К воротам завода подошли еще по свету. Через поле аномалий довольно сильно срезали маршрут. На территории, наконец, перевели дух, заулыбались. «Вы вот что, ребята, благодарность наша вам!» Колобок, а за ним и клановцы пожали руки напарникам. «Без вас на мины или в аномалии влетели бы, а вы не взяли ничего. Если что надо в клане, словом замолвите или помощь какая, к нам обращайтесь, ко мне лично, или вон к любому с нашего квада. Должны мы вам!» Колобок отошел на пару шагов в сторону с призраком, но разговор всем был слышен. «Ты вот чего!» Я сейчас на доклад к генералу. Он может тебя вызвать. По ситуации про монолит, бандитов, мерков уточнять. Так что будь пока рядом, лады? О чем речь? Проводник пока настроил пД на местный усилитель сигнала и отправил Халецкому короткое сообщение. Дошли. Не без приключений, но живы-здоровы. На месте вроде ровно все. До ужина было еще далеко. Напарники договорились встретиться в баре с ближе часам к восьми. и разошлись, каждый по своим делам. Сталкер в типовой заре, со скатанным в рулон плащом, вооруженный пистолет-пулеметом Хекклера и Коха, шел по пустующему ангару, бывшему лет 25 назад, то ли складом, то ли гаражом. Шел неторопливо и поглядывал по сторонам. Остановился возле окна, облокотился на узкий подоконник. Стекла давно не было, окно выходило на замусоренный проезд между такими же ангарами завода «Росток». Вроде никого. Проезд явно не пользовался популярностью. В сумерках был виден огонек сигареты, сидящего внизу долговца, что привалился спиной к стене, как раз под окном. «Здравия желаю, товарищ майор!» Стоящий сталкер вынул шоколадку и, развернув, протянул часть долговцу. «В долге вообще с рядовыми напряженка присутствует? Меньше лейтенанта не бывает? В кого из командиров не плюнь? То майор, то полковник!» «Здравия тебе, товарищ агент! Как дошел?» просто Возникла некоторая проблемка в самом начале. Знамо. Слухами Земля уже полнится. Пока ничего не скажу по случившемуся. Понят той информации. Как вообще у вас тут обстановка? Что слышно? нервозная Кват наших ушел к Юпитеру, и ни слуху, ни духу. Свободу они седьмой дорогой обходили, так что там вряд ли что. А вот радар закрылся. Это новость. Слыхал уже? Что-то такое слышал по дороге. С монолитовцами связано, полагаю. Видимо, да. Ты отчет подробный скинь по каналу. Я отправлю. В центр тоже что-то вибрирует. Для меня чего есть? Для тебя. Долговец затушил сигарету и отправил в рот плитку шоколада. Пока тишина, если ты про задание. Но если тебе интересно мое личное мнение, и чего больше и не интересно, ты знаешь, сталкер усмехнулся. Есть рекомендации Центра и есть факты. Монолит на свалке — это, конечно, нонсенс, тот еще. Но не критичный. А вот то, что группа боярина не смогла пройти к радару с леса и повернула, это тоже факт. Ты его увидишь в баре, они там бухают сегодня. Дело такое. Выжигатель снова работает. Центр категорически не рекомендует ходить дальше военных складов и мертвого города. И еще. На складах был заруб с монолитовцами позавчера, на барьере. Так вроде ничего особенного, но их много было. Свободовцы драпанули. Говорят, что появились необычные какие-то фанатики. С виду необычные. Черные противогазы и плащи, вроде резиновых, и безбродников. В их обычной броне нападавших шло меньше трети. Перли, как бульдозеры. Многих постреляли, но толпой прорвались. «На складах», — уточнил собеседник Долговца. Так, сложим 2 и 2 и получим что? Вероятность кипиша в ближайшее время. Ты в зоне единственный агент такого класса. Но, может, у пиндосов кто есть, мы не знаем. Ми-6 Евробюро не потянут. Первые — по отсутствию средств. Вторые — вечная их проблема с кадрами. А что делают с лучшими из лучших во время кипиша? Бросают в бой. Мрачно закончил мысль сталкер. Вот и я об том. Мнение мое однозначное. Ты пока в консерве, но я уже жопой чую. Жду приказа на активацию и задание для тебя. Да еще этот заказ у наймов. Через дикую территорию к янтарю вам никак теперь. Они там окопались копались намертво. Вообще не надо к янтарю сейчас. Гуд? Это понял. Что-то еще? Тут у нас тоже замут пошел. Таченко мутит, если точнее. Народ что-то пронюхал по его левым делам. Он ходит напряженный. Мне доверяет, но от информации пытается оттереть. Все дела только с Петренкой обсуждает. Люди из ветеранов недовольны. Вот, значит, как. Сталкер задумчиво потер подбородок. Есть косвенная информация о его проблемах с особистами. Халецкий, говорят, потерял место зама и понижен в звании из-за того же. Подробности тогда в отчете. Ну, лады, ты иди тогда, устал поди. И к ученым не надо. Бывай. Сталкер пошел своей дорогой, а именно на выход из длинного ангара. Кодолговец встал и отправился в обратную сторону по заброшенному проезду. Свернул несколько раз между производственными корпусами, поглядывая по сторонам, и кого не почувствовал, кроме персонажа в тени трансформаторной будки слева по направлению движения. Тот был безучен и никак не выдавал себя. Проходя мимо, коротко свистнул два раза и цокнул языком. От стены отделилась рослая фигура в красно-черном комбинезоне ПСЗ-9Д. Дальше пошли рядом. «Все путем», — нарушил молчание рослый. «Так ест». «Шановный панец, сказуя...» «Да. Сегодня двое пришли с Колобком. Вольные. Ты с ребятами аккуратненько подстрахуй их на базе. В шестко, может быть. Так ест». Они вышли к освещенной площадке перед баром «Сторинген». Сзади подошел еще один боец квада майора наливайка Рослый Долговец, экзопулеметчик Гизатуллин по прозвищу «Бессмертный», кивнул ему, мол, есть дело тут, и они отошли обговорить исполнение приказа. А командир прошел дальше и присел к костру, где разогревал тушенку снайпер его квада Малыгин. «Но як-то тут, поручник?» «Нет, старший медик долго третий заместитель лидера клана Димитр наливайка не был поляком». Просто родился в Варшаве в семье советского офицера. А был он капитаном Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Центрального органа военной разведки России. Призрак вошел в бар. Нет, не так. Как и сотни раз, выслушав дежурную фразу Жорика «Проходи, не задерживайся», он задержался и в упор посмотрел на мордоворота за решеткой. Тот, как и много раз до этого, рывком поднял голову, выпустил воздух и произнес гораздо дружелюбнее. «А, это ты! Заждались! Всегда, пожалуйста!» Бар встретил за унывным вытьем Юлии Земляной и заманавшей группы «Файер Лейк». Задрали, правослова. «Ну, хоть что-нибудь новое ты найди!» «Нет, все тот же. «Додж Фа Пленет» будет выматывать душу». «Да и зона с ними». Народу было полно... В углах кучковались местные, в середине шла грандиозная пьянка. Призрак проскользнул в дальний угол, где обычно было немноголюдно. Бармен то ли учувствовал важного гостя, то ли жорик цокнул, но уже в развалку подходил к торцу барной стойки. Как она? Ждали раньше. Побегать пришлось, как в юношу. Всего рассказать. Да уж, наслышанный. Бармен вытер руки, о вечную свою ковбойскую кожаную жилетку, Достал из-под стойки бутылку без опознавательных знаков и плеснул прозрачного алкоголя в граненый стакан. Двинул гостю, надорвал пакетик с орешками из натовского пайка, положил перед призраком. «Меня спрашивали?» — напрямую задал вопрос сталкер. «Да, были тут какие-то. Наемники. Ко мне не подходили. Так, нюхали. Можешь гарика попытать или Арни. Но лучше долгарей поспрашивай. Кто видел их?» Призрак допил водку и заживал орешками. Пора бы уже проводнику появиться тоже. Принёс чего? Бармен чуть долил из своей личной бутылки в стакан сталкера и снова спрятал её внизу. Призрак протянул посылку от Сидорыча. Лёгкий пластиковый герметичный кейс. Плоский, как ноут. Бармен, удовлетворённых мыкнув, сунул его вниз к бутылке. Ты как? Чем возьмёшь? Поесть, выпить, побриться, помыться и выспаться. На двоих. свали проводником я это зараз бармен махнул кому-то внутри кухни к гарику все это вот чего. в центр теперь не ходи там что-то непонятно как стрелок ушел считай и началось не надо пока туточки схавайся такая моя думка что-то схватило призрака сзади прижав его руки к телу подняла его в воздух сжимая богатырским объятием не двинуться не вздохнуть «Поздоровали!» — пробасило это что-то, не отпуская сталкера, и гулко захохотала. «Поздоровее видали!» — отпихиваясь от здравяка, что продолжал обниматься, смеясь, отвечал призрак. Серега Ромодановский, он же боярин, он же бегин, сокращенно от бегемот. Известный в узких кругах ограниченных людей ватажник, весельчак и пьяница. Вольный сталкер с замечательным умением объединять людей в группы для рейдов и пьянок. Вот и теперь его ватага из десятка одиночек праздновала свое возвращение из похода. Видимо, удачного, потому что водка текла рекой, и к товарищам боярина уже присоединилась с десяток завсегдатой в бара. «А ну давай к нам, приз!» — прогудел он, потянув призрака за плечи к столам, что были сдвинуты в середине бара. «Сходили хорошо с парнями!» — рассказывал он так, будто только вчера попрощались. Тоже манера у человека. «Бывают такие люди...» Громкие, понятные, щедрые. И отношения с жизнью такие же у них. Тоже громкие, дружеские. Сплошной карнавал. Ну, по крайней мере, с виду так. Боярин и был именно таким простым и добрым мужиком, без всякой задней мысли. А мы же как? На склады оттуда в рыжие ходили. до да затону дошли, ну, почти. На радар сунулись. А вот вам хуй, бояре! Не пускает, люка по мозгам шарашить ей же ей. Тогда свернули к старой аномалии. Ну, ты знаешь, телепорт там был, где танк? Собак набили, милое дело, артов взяли опять же. Схроны, наконец, почистили, мало не показалось. Панас Федорович, спасибо, накидал с десяток точек там. По концу сикача завалили. Мясо, во! Ты и не боись, не фанила, Христом Богом! Так что полтуши продали, вот что оставалось сейчас, ты пробуй. Водки налейте, эй!» Кто-то тут же протягивал бутылку. На тарелке перед призраком появилась аппетитно пахнущая свинина, лучок зеленый, шмат полусырого хлеба. Сталкер подставил стакан, что увел с барной стойки. «Вот только Сеньку потеряли», — упавшим голосом неожиданно закончил боярин. «Это как-то не вязалось с разудалой гульбой ватажников». После гибели товарищи обычно пьют молча, мрачно и не чокаясь. Что это они? Да, был человек и нету. Сколько не успел. Не нам судить его. Каждому, как говорится, свой срок. Не с нами он теперь. В разнобое заговорили сталкеры, услышав последние слова своего атамана, и расступились. В середине зала на единственной табуретке сидел, свесив голову до колен, в сопле пьяный сталкер Сенька, известный своим неумением пить, за что заработал почетную кликуху, лучше выпить водки литр. — Да вот, потеряли мы товарища. Впрочем, как и всегда, — закончила речь Боярин, чем вызвал громкий хохот, переходящий в овации. — О, здрав буди, Боярин! А он, широко раскинув руки, уже ринулся к кому-то, входящему в зал. В общем, свой ник он получил во многом из-за этой привычки так вот обращаться ко всем. Ну и из-за громогласности. точности и, конечно, фамилии. Рамадановские, как говорит история, еще со времен Грозного кнутобойничали в тайном приказе. На этот раз жертвой великана оказался проводник. Ловко отпрыгнув от загребущих рук сталкера, он спрятался за столик. «Не, не вздумай даже, у меня переломы не срослись еще. Плечо, ребра, позавчера...» «Чего позавчера?» удивленно остановился Бояль. «Переломы...» «Охотно и все так же непонятно», — ответил проводник. «Да, приключение было. Подранили его. Кости сильно раздробило. Повезло считать, что тут же вляпались в мозголом, как уходили. На сутки вырубило нас». Это призрак пояснил сзади. Сталкеры, прислушиваясь к его рассказу, подвинулись ближе. «Ты серьезно? А при мозголом?» Боярин аккуратно вынул проводника из-за столика и поволок в центр к еде и выпивки «Да рассказать...» Такого давно не бывало, все сразу и одновременно, как в Тумкине Американском. «А ты расскажи, у ваших ребят!» — потребовал боярину призрака, подвигая очередную порцию местной свинины новоприбывшему. «А ты кушай, пей, отмечаем сегодня. Вепривуд вот завалили, огромный, на два центня разгаком». В результате пришлось призраку в лицах и числах рассказывать почтенному сообществу всю историю последних дней, опустив некоторые особо личные подробности. Проводник в основном отмалчивался, налегая на пожрать. Разошлись за полночь, обсуждая то и это. К проводнику в конце подрулил изрядно теплый сталкер Злой, радостно попытавшись хлопнуть по плечу старого знакомого, но вовремя остановился, пометуя о тех переломах. — Пьяный, ну тем упасет, — подумал проводник. А Злой тем временем что-то втирал заплетающимся языком. — Ой, у нас тоже история, мля, меня... это... — Из географии, ого! — как всегда мрачно дополнил его напарник Угрюмый. Если в зоне и есть сталкер с именем на сто процентов соответствующим как реальному Фио, так и внутреннему я, то это Коля Угрюмов. Именно так, хмуро, мрачно, цедя едкие замечания, он и жил. Как только со злым спелись, непонятно. Тот-то холерик, дерганный и постоянно на взводе. Что не скажешь, в спор лезет всегда. Вспыхивает, что твой порох за это и получил свое погоняло. Проводник парочку эту знал хорошо, считай, как родных. С полгода назад вел аж до Припяти. Там попали в дурацкий пространственный пузырь и куковали полмесяца до серьезного выброса. Ну а как выброс, там аномалии обновляются, старые уходят, нарождаются новые. Даже если местоположение аномалий не поменяется, то как выброс пройдет — Недолго будет возможность безопасно идти прямо по ней. Так из пузыря и вышли. Ослабел он и выпустил сталкеров. Потом все спрашивали, как вы не поубивали-то друг друга? А вот как-то так. Оказались резистентны друг к другу. Или сказать наоборот, каждому не хватало именно тех качеств, что давал другой. Вот поэтому проводник и знал, от чего зло и угрюмый в напарниках. Равновесие им нужно». А в «Тройке заточенных» он сам давал им спокойствие и молчаливость, не реагируя на вредные подколки угрюмого и эмоциональные взрывы злого. Зона их наградила по-царски тогда. При выходе из пузыря нашли легендарный арт-компас. Потом шли через безопасное новорожденное поле аномалий и насобирали гравий, звезд, душ и ломтей. Поле отдавало старые артефакты перед началом нового цикла. И это была лучшая охота за все время. — Ну да, — это злой пытался продолжить. — Там мы и еще соломы был в дозор через деревню. — Нормально, объясняй, пьяное чудо. Угрюмый был сверхдобр сегодня. Были на складах. Боярин нас отрядил посмотреть, как на рыжей пройти. Мы втроем с соломой и пошли, втихую. А то мямлет непонятно чего. — А там бой, стреляют... надо лимонадовцы прут, как бесы. Много. В черном такие, типу балахонов. Свободя и отстреливаются. Это на рубеже все. В барьере дундук. Угрюмо решил, что напарник пора сворачивать и отправлять баиньки. Нет, ты погоди. Их дохерещи реально дуром пруд А тут встает фигура, мы рядом. Я обосрался, шмальнуть не успел, гулять. «Хорошо. А ганс-пулеметчик, музыкировщик, блядь. Чудак, короче, на букву «М». Куда же он? Выключил?» А потом Санта подошел, ходил смотреть, что там. Даже видео снимал, сказал. «Ну а нам она зачем? Мы от ворот поворот и к ребятам. Так после пошли через мертвый город. А свободные-то ломанулись потом, не удержали свой рубеж. Ну, В смысле, барьер. Покосясь на угрюмого, закончил он. тут без дальнейших переговоров потащил бухова напарника на выход, успев бросить проводнику. «Чего, если надо там, то мы в пятом ангаре с пацанами. Матрасы вам найдем и пожрать есть». Проводник, махнув рукой друзьям, осмотрел поле боя. В живых остались единицы. Призрак вот, ну, с ним понятно, он много никогда не принимает. Над ним нависает туша боярина. Подошел, прислушался. Говорили о наемниках. «Я... Ты ж знаешь. Если чего нарою, сразу тебе кину. Так оно нельзя тоже оставлять. Это перебор как-то, если смотреть. На вольного взять заказ — это же всем стать врагом. Должен понимать, ворон». «Не факт оно. Я спросил, ты понял. Если чего вы знаешь должен буду». «Валь, меня рубит что-то. После той ночи еще бессонная. Отползаем?» Это он уже подошедшему проводнику. Боярище, тебе спасибо за доброту, за ласку. Нам пора того. Спать. Давай. Глава пятая. Утром напарники были бодры. Вчера с разговорами выпить много не удалось. Правда, с устатку все равно завалились спать, не раздеваясь. Но теперь можно было воспользоваться слабым подобием комфорта. Душь. горячая вода для бритья и прочее, включая стирку одежды и обслуживание оружия. Для последнего после плотного завтрака отправились к местному технику Долгарю Громову, известному нытику, но не жлобу. «Как сам? Чего нового?» Призрак пожал руку Долговцу. Работой кот наплакал. «Генерал жадничает. Инструмент просил. Сам, говорит, доставай». «Чего за инструмент-то?» Проводник тоже поручкался с техником. Для настройки оптики, коррекции ствола. В общем, для тонкой работы. Если будет чего, занесите. Много не дам, но скидку именную обещаю. Вы сделаем, надеюсь. А то совсем денег швах. ТО пищалки надо бы. Я ствол в полевых условиях менял. Время поджимало. Ты верни нормальный. Призрак передал свой пистолет-пулемет Громову и вручил ему сверток с комплектом 45-го калибра. Мне тоже. Почистить, помыть. Проводник протянул ему мп -шку. «О, а тебе новый глушак же! Ты просил!» «Есть уже!» Громов повеселел, вспомнив заказ на замену интегрированного глушителя. «Да, давай!» Сталкеры отошли к окну. Выглянуло скудное осеннее солнце, осветив заводское запустение. В утреннем свете покинутая территория выглядела стильно и таинственно, как в кино. Постояли, разглядывая на рождающуюся карусель в углу у забора. «Мысли есть», — начал проводник. «Погодь». Призрак потер подбородок. «Важно это. Тут вот что. На янтарь не пойдем. Там вокруг леса и складов фанатики резвятся. Тут на дикой территории наемники с непонятными намерениями. Да и опоздали мы, считай, на двое суток, как минимум. Нет смысла. Все». Он замолчал, переживая из-за своего решения. «Чего хотел сказать-то? Говори». «Это хотел». «То есть ты тоже так думаешь? Не надо идти?» «Уверен». Помолчали. Решение было правильным. После правильных решений всегда чувствуется облегчение и поднимается настроение. Именно так себя сейчас и чувствовал проводник. «Я так хотел клыка найти и доктора. Они на военных складах были, когда мы расстались. Но сейчас там заварушка эта. Вряд ли они на базу к свободе пошли. Доктор, он к ним довольно холодно относится. Не пошел бы. Скорее сюда отправился». «Да и Клык, он же в долге был одним из первых. Ну, ты знаешь, ушел потом». Злой сугрюмом тоже, вспомнив своих корешей, заметил проводник. Те действительно служили в составе квада Бунчука, но потом, после конфликта с командиром, демонстративно покинули ряды долга. Таченко рассудил справедливо. За ошибки командира квада разжаловал в лейтенанты, а квад расформировал. Теперь Бунчук ходит экзопулеметчиком в кваде Петренко». «Если придут, то сюда», — повторил призрак. «А ты чего думаешь?» Вместо ответа проводник показал товарищу экран ПДА с сообщением от Халецкого. «У Петренки забери должок, он знает. Скажи ему, что договоренность номер 46 по патронам АК в Силе могу три ящика уже сейчас дать. Деньги через тебя пусть передаст. Цена та же. Рубли, гривны не бери. Евро или доллар. Половина денег твоя». «О, как!» «Бизнес?» «Если ты не против». Он просил наладить связи. «За полцены от сделки можно бы. Предлагаю заняться». Проводник спрятал ПДА, предварительно отстучав по экранной клавиатуре «Занимаемся». «Ну что же, занимаемся, так занимаемся». Призрак сразу повеселел. «Половину от сделки. Это золотые условия». А вечером предыдущего дня, когда сталкеры пили за успешное завершение рейда группы «Боярина», в бункере ученых на озере Янтарь действительный академик и член-корреспондент половины научных центров мира профессор Андрей Дмитриевич Сахаров имел личный разговор со своим заместителем. «Коллега, боюсь, вы не вполне отдаёте отчёт в ситуации с проектом «Ключ». Полагаю, вы представляете проект неким экспериментом с открытым финалом». Профессор встал и по привычке начал мерить шагами кабинет. Его собеседник, Алексей Герман, следил за руководителем своим фирменным рыбьим взглядом из-под квадратных очков. Он был довольно привлекательным мужчиной, несмотря на оформившийся живот. Густые волосы и породистое лицо с капризными пухлыми губами не умаляло его мужественности. Но вот этот холодный, расфокусированный взгляд придавал ученому несколько отталкивающую внешность. А характер в купе с надтреснутым голосом вызывал у коллег и подчиненных стойкое нежелание общаться с ним лишний раз. Алексея это устраивало. Карьера, которой он посвятил молодые годы, шла вверх, конкуренты были не нужны. Вы будете исполняющим обязанности руководителя. Приказ готов. Обратите внимание на проект. Возможно, до вас не была доведена вся информационная картина. Я позволю себе восполнить досадный пробел. Это утилитарная операция, ради которой фактически и создано настоящее положение дел, то есть зона. Операция идет по установленному алгоритму, и ваша задача — регулировать состояние этих дел для достижения цели. Операции возобновляемые. Вам предстоит в вариациях проводить ее несколько раз. Алексей Лешкевал, слушая Сахарова. Его руководитель, во всех смыслах руководитель, Был человеком мягким, но авторитарным, если не сказать, деспотичным боссом. Он не признавал авторитетов, на что, сказать по-честному, имел все мыслимые права. Не терпел, когда его прерывают, даже если просто поддакивают. Не выносил некомпетентности, и свое мнение при нем лучше было держать очень глубоко в заднице, в избежании эмоциональных травм. За что Герман профессора очень уважал. «Вы слушаете?» «Я все понял, профессора «Вы так говорите, будто мне придется...» «Да, Алексей, я много времени отдал здесь этому проекту. Поверьте моему опыту, такой вызов чаще всего означает перевод, и мы вряд ли увидимся. Я сделал тут, что мог. И высокая администрация не даст мне засидеться в заштатном местечке. Предполагаю, что получу новое назначение и задачу уже сегодня. Поэтому позволил себе набросать для вас некоторые тезисы для упрощения принятия дел. Файл в моем компьютере. Пароль вот». профессор написал символы на листке блокнота. Герман прочитал и дисциплинированно сжег листок в пепельнице. Файл будет автоматически стерт без возможности восстановления после первого ознакомления с ним. Профессор, конечно, опытен в подобных делах. Сказал, что отзовут, значит, не увидимся. Сказал, что на проект «Ключ» надо обратить внимание, значит, это важно. Герман был далек от сомнений относительно проекта. Как прямой подчиненный высокой администрации, он прекрасно сознавал, что вся их деятельность в результате направлена на реализацию этого проекта, как единственного практического применения всей экосистемы, называемой Чернобыльской зоной отчуждения. Я отбываю сейчас. Завтра утром к вам зайдет Васильев. По нему отдельно в файле. Отправляйте его сразу. И старайтесь работать с ключом тонко. Это в ваших интересах. Сахаров не питал никаких чувств к подчиненным. Он был очень стар и опытен. Ему давно было плевать на человеческий материал. Но этот несносный Герман был настоящей находкой. Его профессиональный уровень и четкость исполнения требований высокой администрации и самого Сахарова убедили профессора нажать на некоторые невидимые рычаги в научном сообществе для того, чтобы руководителем объединенной группы ученых ЧЗО не прислали какого-то пустого именитого «варяга из местных», И приказ на Германа был подписан. «Мое уважение!» — Сахаров протянул заму руку. «Уважение!» — чуть склонив голову, повторил Герман, пожимая руку профессору. Утро в бункере ученых на озере Янтарь выдалось совершенно обычным, ничем не отличаясь от подобных за всю историю миссии. Потому что у бункера нет окон. Слышно лишь гудение вентиляции и потрескивание трансформаторных шкафов. Иногда жужжание лабораторных приборов и агрегатов да негромкие переговоры сотрудников. Алексей встал пораньше, в 6 и не прогадал. Тезисы Сахарова были, как и сам профессор, фундаментальны. Даже очень, на 96 страниц. Да еще шеф в целях безопасности написал свой труд на языке недоступным прочим сотрудникам научной группы. На изучении подробных инструкций ушло три часа, а в 9 в дверь кабинета ИО руководителя научной группы постучали Васильев был новеньким, с личными инструкциями от своего российского НИИ и некоторой безалаберностью, свойственной умненьким мальчикам из хороших семей. Хороших — это когда поколениями дети поступают в университеты, где учились и преподавали их родители. И делают там такие же бумажные научные карьеры, получая доцента и кафедру в 30, а в придачу кандидата наук. И защитив докторскую в 40, они становятся профессорами, а то и членкорами к 50 Кто-то выбивается в ректоры, кто-то в руководители исследовательских институтов. Герман таких не то чтобы ненавидел. Он не умел этого. Просто не воспринимал как вид. Васильев был в начале такого пути. Излишне вежливый и требовательный, как школьник. Он не умел практически ничего. «Фамилия неподходящая», — отметил про себя Герман. «Так себя должен вести напыщенный француз или презрительный скандинав». Собственно, парочку таких и отправили за кордон только что. Профессор Оли Содерберг и доктор Ани Шпак не продержались в миссии и полмесяца. В основном из-за претензий со стороны Ани. Непонятно, на что рассчитывала Фройлен из Швеции, но бытовые условия ее совершенно не устроили. Она скандалила ежедневно, привлекая на свою сторону престарелого соотечественника. А тут еще выбросы и псишторма пошли один за другим. И голова Анни просто раскалывалась. Программа их пребывания была свернута, вертолет Ми-8 увез пару шведов обратно к понятному и уютному миру с офисами, соцсетями и подогреваемыми унитазами. Зато приволок вот это чудо. А что про зачастившие выбросы и шторма, то Герман догадывался, что тут не все просто. В бункере могло постоянно жить и работать четверо сотрудников научной миссии. Помещение для работы, склады, крохотные личные комнатки, каюты и общий туалет. Иногда при выбросах и псиштормах в бункер набивалась охрана из неразговорчивых наемников. Васильев был третьим, а четвертым стал Круглов. Пришел на днях с группой наемников своим ходом из бункера Озерова, что на Затоне. Еще до недавних событий. Сейчас бы уже живыми не дошли. Герман до того, как его перевели замом к Сахарову, руководил на том объекте. Бункер был такой же, типовой, только что складских помещений побольше, так что сотрудников помещалось только трое. Он сам, спокойный как танк, его зам Николай Озеров, который и стал начальником после перевода Германа, и инженер Гарин. Круглов поселился на Затоне после того, как Алексей переехал на Янтарь, а вот теперь вслед за ним оказался здесь. Он быстро спелся со старшим научным сотрудником Семёновым. Оба безбашенные, готовы бежать в зону хоть ночью, Главное, чтобы интересный объект исследований. С ними проблем не возникало. А Васильев попытался сразу поставить себя в коллективе. Стучал профессору, жаловался на всех начальству по радиосвязи, подворовывал еду, отказывался нести дежурство и стращал всех своими связями наверху. Ну, не прямо, конечно, стращал. Нет, вообще общении он был отвратительно и рафинированно любезным, зато показательно обижался на отсутствие должного внимания к себе. постоянно рассказывая о своих многочисленных родственниках-лауреатах всего на свете. Кандидатскую, к слову, он защитил, не выходя из аспирантуры, считай на следующий день после сдачи минимума. Привыкший к спартанским условиям жизни деддомовец Алексей, всего добивавшийся через 33 препятствия, не то чтобы этого мажора недолюбливал, эти эмоции остались далеко за кормой. Но, тем не менее, он позволил себе длинную паузу, прежде чем громко ответить своим профессионально противным профессорским тоном на стук в дверь. «Что у вас? Заходите!» Васильев вошел недовольный, агрессивный, но, по его собственному мнению, умело скрывавший все это под вежливой, кривоватой полуулыбкой. Вот еще очередному бездреначальничку улыбаться. А приходится. Кроме него, руководства на базе нет. тем не менее МНС Степан Васильев позволил себе шпильку этому в высшей степени противному выскочке провинциалу с этим его гипертрофированным самомнением. «Профессор будет?» Доктор Герман имел тот же статус, что и его непосредственный начальник Сахаров. «Профессор!» Так спросить можно было, либо будучи глупцом, либо из гадости. «Что у вас?» — повторил зам, глядя сквозь посетителя. «Вот мерзкий», — подумал вошедший. «Правильно его окрестили. Рыбий глаз». «Уважаемый коллега, мне необходимо продолжать программу исследований. Сегодня запланирован выход, но проводник так и не предоставлен, несмотря на заявку более недели назад». «Будьте добры». Герман перекладывал ненужные бумажки еще секунд 15 Потом поднял свой матовый невидящий взгляд на молодого человека. «Вас ожидают. Результаты замеров прошу представить до конца рабочего дня». «Напоминаю, это 19.00». «Но я жду проводника, прошу прощения. И как? Вас ожидают!» Алексей отвернулся, давая понять, что прием окончен. «Кто?» Совсем потеряв запал, тупо спросил Васильев. «Ваш сопровождающий по имени Камар». «Мы с профессором Сахаровым договорились. Вопрос исключительной важности. Был вызван высококлассный специалист-призрак. Уровень риска на контрольных точках. Беспримерный!» Повышая тон, снова начал Васильев. Вы мне предлагаете непроверенные кадры. Я, младший научный сотрудник, вас эвакуирует вертолетом до конца светового дня. Ваша характеристика будет отправлена завтра. также буднично, над треснутым голосом, перебил его Герман. Васильев вздулся окончательно. Упоминание характеристики убило желание построить деревенского выскочку. Повернулся и молча вышел. В руководстве, оставленном Сахаровым, был один короткий абзац, посвященный Васильеву. Если сжать до двух слов, то это означало избавиться немедленно. «Ну чего? Я тогда к бармену. Ты, раз так, то к Пете Призрак кивнул головой на выход. «Миха, ищу работу, работать будет часа полтора», — проводник мрачно спросил, не двигаясь с места. «И куда ты так собрался?» «Чего?» «В смысле?» — не понял его напарник. На что проводник вынул свой СИЗ и вручил товарищу. «А кого заказ есть?» «Да я ты... до бара только!» — улыбнулся призрак, но проводник не выдержал, ткнул в пистолет пальцем и с уверенностью заявил. «Индюк тоже думал». Пришлось согласиться. Напарники разделились. Проводник отправился к полковнику Петренко, а призрак — к доброму знакомцу Бармену, которого звали Панасом Федоровичем, но об этом знали только друзья и партнеры. Для остальных он был Барменом, бывшим сталкером и завидным барыгой. Долговец на входе только коротко кивнул авторитетному вольному. Петренко, как всегда, заседал в своей сыроюшке. Проводник сунулся внутрь, но там шла торговля. Один из бояринских пытался пробить Петренку на скидку. Ожидаемо обломался, и, расставшись с грошами, вышел, бормоча что-то про жлобство некоторых товарищей. «Здравия желают, — Здравия желаю, тач Палоник! Проводник вскинул руку к виску. — Здоровенький булы! Чего про твои подвиги? Петренко кивнул на стол возле рабочего стола. «Колубок Буф, рассказав все!» И неуловимым движением раскинул по столу пару граненых стаканов, в которые без малейшей паузы булькнул пополз так какой-то ароматной жидкости. Откуда только пузатая бутылка взялась в руке? Мистика, однако. «Дякуемо за гостинность!» — поблагодарил проводник, пригубив выпивку, вполне внятной бренди. «К нам надолго?» Петренко, выпив, перешел на язык по умолчанию, то есть русский. Обычно это означало, что разговор принял деловой оборот. Это как получится. Есть дело. От Халецкого висточка. Просит вернуть должок и подтверждает договоренность 46 по патрону АК. Три ящика сейчас, может. А что сам? Петренко плеснул еще на дон за стаканов. Командует на Северном. Был у него. С виду готов к свершениям. «Желает продолжать дела». Петренко медленно допил свой стакан и посмотрел в угол. По всему не был рад таким вестям. Покрутил стакан в руке, поставил на стол, вздохнул. В проеме двери нарисовался незнакомый долговец, видать, из молодых, с прыщавой мордой, хитрожопым взглядом и какой-то собачьей угодливостью в движениях. «Цыба! Выйди, звицы!» — скомандовал полковник, и тот поспешно повиновался. Тут, понимаешь, теперь не все гладко. Должок — это да, отдам как смогу. Сейчас просто не готов был. А что касаемо патронов? Халецкий что-то с генералом не поделили. Меня не спрашивай, я сторона. Таченко приказал брать патроны у Ковальского. Строго приказал. Я бы и не против. Но, командир. Так что, извиняй, друже я тебе тут не помечник. Что еще нужно, может? — У него аптечки старые, с промедолом. Противогазы хорошие, русские. Комплектующие, гранаты, пайки, броня, антирад, стволы. Не, братка, не стоит и предлагать. Узнает генерал, прилетит мне по самые эти. Не могу, пойми. Ты лучше артефакты приноси. Теперь сбыт хороший, цену дам, борода таких не дают. Особенно с электро теперь берут. Только давай так, это я тебе лично, не для всех сейчас. А лапы там, хвосты — это наоборот. Перестали спрашивать совсем. Чего вообще слышно? Как на кордоне? петренко плеснул в стакан и еще. На столе появилась вяленая рыбка и галеты. Он явно пытался увести разговор от напряженной темы сотрудничества с Халей. Было понятно, что тут ловить нечего. Потрепавшись о новостях зоны еще с полчаса, проводник засобирался. Чтобы не обижать одного из основателей клана, купил пачку люгеровских экспансивов. Петренко, довольный, что вопрос о задолженности больше не поднимался, дал скидку, объяснив личным распоряжением генерала. Может и правда, но скорее пытался загладить свой отказ от сотрудничества. Так подумал проводник, выйдя на скудное осеннее солнце. Погода вроде установилась. Противный мороси, ледяного ветра или другой гадости не наблюдалось. Дело шло к обеду. Стоило зайти к Громову. Призрак вошел в полутемь бара. Пара вчерашних героев похмелялась возле стойки, дружелюбно махнув сталкеру, мол, присоединяйся. Тот с улыбкой покачал головой, направляясь к углу бара, где общался с хозяином заведения вчера вечером. Тот, правильно поняв траекторию движения гостя, поплыл навстречу. В эту утреннюю пору бар был пуст. Юля из Файр продолжала громко страдать о планете Земля из схриплого динамика CD-проигрывателя. «Dancing on the ashes of the world» сталкер в общих чертах زن до бармена состояние дел. напирая на возможность получения довольствия с ближней точки армейцев северного блокпоста. Ответ Панаса Федоровича не блистал перспективами. «Ты пойми, да что, ты знаешь все. Мои дела с Петренкой не пересекаются. Патроны, аптечки, противогазы — это все его. Лезть в территорию долго мне не след. У меня другая история. Вот если бы калибр 358 Винчестера или патронов под 338-й, которые «Лапуа Магнум». Еще обозначение на коробке «Снайпер» у них, знаешь же? Вот их спрашивают. Пулевые 12 калибра берут часто ребята. Твои 45-е в лед уходят в последнее время тоже. Это да, и это я брать готов. А армейский стандарт? Звоняйте, дядьку, не треба. Ну а что еще нужно, если так? Закуска простенькая, в пакетиках нужна. Крупы, гречка, там рис, макароны любые. Да. маргарин, специи и соль, сахар очень нужен, и чай тоже, кофе растворимый, любой алкоголь, даже самогон. Красное вино очень брали бы, радионуклиды выводить. Батарейки всех видов, клей моментальный, что такое, хозяйственное, ежедневное. Ту же пенку туристическую, термобелье, ножи-мультитулы, топорики, рюкзаки, контейнеры, сухие спиртовые таблетки, спрашивают постоянно, и обеззараживающие тоже. Керосин в пластике для артов брать готово по хорошим деньгам. От обилия наименований призрак немного, что называется, прифигел. Вроде давно в зоне, а так вот, чтобы понять, сколько всего потребляет местное сообщество, никогда не сталкивался. Керосин тот же. Для активации артефактов лучше всего. Бензин считается не столь эффективным, а алкоголь так вообще неправильным. А что делать? Редкие у торговцев герметичные упаковки с керосином грамм на 100-200. «Нет, я тут пас, конечно. Если что-то попроще от твоя, то могли бы недорого. А керосин, крупы, белье, коврики, пенки — это вряд ли». Призрак прервал монолог бармена, подняв руки. «Ну вот и я тоже говорю. Ты пойми приз. Тут дальняя зона. Все то, что ты предлагаешь, тут есть. Много и разного. Оно скорее бродягам-одиночкам нужно. Предметы первой необходимости. А у меня главным потребителем, считай, клан. У них все свое». «Сюда пожрать да выпить заходят. И то, когда денег есть. Так что патроны экзотического калибра, все такое прочее, это возьму всегда. чай хочешь?» В отрепавшихся новостях, обсудив вчерашнее застолье, попив чайку, призрак понял, что пора бы уже и к Громову за автоматом. Подошли практически вместе. Оружие было не готово. Михаил Громов славился своим педантичным подходом к ремонту и обслуживанию. Не менее, чем на чьем и тяжелой жизни. Типа, последние семь ведер денег осталось, а что делать? Так что пришлось погулять еще с полчасика, чтобы не слушать этого зануду. Что у тебя? Какие достижения?» Призрак достал новую жвачку, купленную только что. Петренко в отказ ушел. В глубокий. Аргументирует конфликтом точенки с Халей. И патроны брать не хочет. И должок отдавать не спешит. Видимо, не врал капитан. Там все плохо. Говорит, арты ему нужны. Видимо, какой-то отдельный канал нарыл. И барыжет въедно рыло. Просил не распространяться об этом. Рассказывать, что вокруг движуха какая-то нездоровая. Ну, это мы и сами уже почувствовали. Говорит, что началось неделю, дней восемь назад, с выброса все. Такой был не слабый, помнишь? Твари побежали с центра. За ними фанатики поперли. На Янов дорога вроде закрылась. Прожигатель на радаре активировался. В общем, понарастающе все пока. — У тебя как? — Не лучше. Пока призрак подробно рассказывал об общении с барменом, какая-то мысль билась сквозь разговор. Понять только бы, что это. — В общем и целом признаем наши переговоры о бизнесе в тупике, — закончил он. — Парни, готовы пешки ваши. Все на мази, — выглянул из дурного проема Громов. «Миш, тебе комплектующие, ремноборы, расходные по оружию нужны? Может, живьем стволы?» Призрак взял из рук техника свою пищалку, пощелкал спуском, приложился, прицелился. «Хватает. Мне наличными лучше». Громов протянул проводнику его МП-5СД с новым глушителем. «Понятно. Сколько чего с нас? Я заплачу, Валь, как компенсацию, что заказ отменил». «Так ты заплатил вперед». — Так я их патроны у тебя и вымел на ферме-то, — усмехнулся призрак. — И не отдам. Лучше деньгами здесь за тебя. — Ну тогда и ужин сегодня с тебя, раз зажал бронебойные, — махнул рукой проводник. Настроения ему оба отказа не добавили. Обедать в бар не пошли. Дошли до пятого ангара, куда приглашали злой с угрюмым Там уже и обедали. В качестве взноса в общий котел достали по армейскому пайку от Халецкого. Получили по миске гречневой каши с тушенкой. Понятно, что и по 100 грамм теплой водки. Собственно, за этим и шли. А знаешь, меня панасно-мысленно толкнул. Доев кашу, призрак достал шоколадку и разломил надвое. Наконец нащупав ту мысль, что билась во время разговора, пока ждали техника. Все, что мы предлагаем недорого, тут есть. Это, говорит предметы первой необходимости. Они нужны бродягам-одиночкам. А что бы нам так и не сделать... У Диодора постоянно десятка, два-три таких ошивается. Торговля там не ахти, все или к или на болота, к чистому небу. Ну, к чистому-то далековато. И ренегаты пошаливают. Проводник задумчиво пожевал шоколад. Чайку бы. А вообще мысль не лишена. Сюда мы пришли по другой надобности. Так-то по-хорошему надо было нашим предлагать все эти дела. И недалеко там... Давай все-таки до бара дойдем. Чаю охота. — А вы чего? Куда? Злой увидел, что сталкеры встают с намерением покинуть честную компанию. — До бара надо дойти. Дела. Туманно отмазался призрак. — Ну, тогда на пусашок. Злой был уже хорош. — Отстань ты! У людей дела. Это мы тут как два говна в проруби. Угрюмый, став еще мрачнее, как похмелился, одернул напарника. — Да ты все свое, пусто! жить я не дает!» — пожаловался злой, все-таки разливая водку в крошки сталкеров. «То ему не так, это не так! Заткнулся бы уже!» «Из-за тебя все! Псих больной!» Угрюмый, тем не менее, протянул свою крошку тоже. «Эй, что за нафиг!» Проводник знал, что именно так обычно начинается длинная сфара двух сталкеров с отвратительными характерами. «Коль, чего опять не того? Что случилось за утро? Вчера нормально же, бухали Угрюмый вяло махнул рукой я прокинул водку в организм, закусил плавленным сырком. «Он тут вечно начинает!» — пояснил злой, выпив свою. ну «Нудит и нудит! По его так надо было прогибаться перед этим бунчуком, а не дать в морду, как я! Я ему говорю, это мы ушли, они нас поперли из клана, а он — все я ему виноват!» Понятно. Опять этот спор. Угрюмый ушел из клана долг вслед за злым, после его драки с командиром. Бунчука тоже понизили, но злой отказался признавать нарушение дисциплины, и ему предложили отправляться на все четыре стороны. Напарник принял решение уйти вместе с ним, но теперь тосковал по службе и вымещал свое плохое настроение на товарища. Вокруг были долговцы, у них жизнь. На территории Ростка Угрюма всегда тосковал и чувствовал себя ненужным. «Ну давай уйдем уже! Нет сил терпеть твое это все!» Это злой уже угрюмому. «Да, нечего тут делать», — согласился тот, не раздувая конфликт. «Вы чего? Куда теперь?» Злой, как истинный холерик уже набрасывал какие-то планы. «Не решили, но, видимо, на кордон, к Деодору», — ответил призрак. «Если чего, то давай, давай вместе, а то, сам видишь, как-то неспокойно в королевстве датском». «Ну так чего дело стало? Давай пошли сейчас. Нищему одеться, только подпоясаться». «А то меня тут съест!» Угрюм злой иногда обзывал Угрюмого, по аналогии звучания. «Не, ну сейчас-то куда?» Призрак показал на пару пустых бутылок, валяющихся возле костерка. «Вы вчера пришли, мы тоже. Отдохнуть, отоспаться надо. Завтра поутру со свежей головой и пойдем». «Да, пойдем», — подтвердил Угрюмый. «Мы на болота собирались все равно к его Он звал. «В центр сейчас не особо пойдешь?» «А парни вон гужбанить будут еще дня три», — указал он на сотоварищей, разливавших очередную пол-литру. На том и порешили, и отчалили в сторону бара и чая. Но не сложилось. «Стой! Руки вверх!» — командным тоном прозвучало за спиной. Сталкеры замерли, напрягшись. «Что за нафиг?» — как обычно говорил призрак. а там «Атамари! Свои!» Обернулись и узрели генерала Таченко с парой мордоворотов в экзе Командарм был весел и улыбчив. Шутки пьяного Мишутки, мля. — Здравия желаю, герои! На бабца, как говорится, и зверь бежит. Хотел звать вас к себе, а тут вон как, столкнулись? — Зайдете на пару минут, поговорить бы надо. Таченко был сама вежливость Редкое природное явление. — Ну, только если чаю пообещаете, ты же генерал. Проводник оттуда. Проводник отмер первым. Сказывался опыт общения с отцами-командирами. «Да хоть виски с содовой. Мне недолго. Так, уточнить кое-чего». «Хозяевам отказывать себе дороже. Это база группировки, и главней Таченки тут никого. Так что пришлось зайти в гости». В подвале штабе все было оборудовано на высшем для зоны, конечно, уровне. Только что кондиционеров не висело по углам. Генерал завел сталкеров в кабинет, распорядился, чтобы не тормошили, и предложил располагаться на диванах. «Я про чай не пошутил. Водка уже не лезет. Мы с пьянки слиняли и в бар шли чайку с чабрецом заказать». Проводник внимательно разглядывал внутренности рабочего офиса лидера клана. «Все очень функционально и, что приятно, чисто». «С чабрецом, так с чабрецом!» — Таченко отдал распоряжение дежурному — и засыпал сталкеров вопросами о походе, перестрелке с наемниками и монолитовцами, о растяжке на пути к базе и о прочих деталях событий последних дней. Чай, что, опять же, приятно, действительно был свежезаваренным и с благородной травкой чабрецом, что во всем остальном мире зовется тимьяном. Рассказывал призрак, проводник по своей привычке больше помалкивал. Особенно заинтересовал генерала момент, связанный с перестрелкой между наемниками и бандитами, О своем предположении, что это произошло из-за заказа на его голову, призрак на всякий случай умолчал. Странно болезненный интерес, который генерал всячески пытался не показать, вызвало положение Халецкого. Призрак, памятуя о рассказе про конфликт между партнерами, в котором проигравшей стороной явился капитан Халецкий, не особо педалировал тему визита к военным на северный блокпост. Но Таченко, наоборот, пристал с вопросами, уговорил-таки на коньяк «Змей-искуситель». На столе появился нарезанный сыр, горький шоколад, ветчина в вакуумной упаковке. «Богато живет», — отметил про себя проводник. А генерал продолжал допытываться. Ему было интересно, спрашивал ли Халецкий про него, что там у него по личному составу, какие планы и еще масса вопросов, на большинство из которых напарники ответов и близко не представляли. Видимо, действительно, серьезно встрял он в дела вояк, что так беспокоится. думал проводник, расслабившись от очередной дозы неплохого алкоголя. — А зря. Генерал вдруг выдал неожиданное. — Вот ты, проводник, ты думал уже остепениться? С твоим уровнем подготовки пора бы подумать о карьере. Сталкер только глаза выкатил. — Я к призраку уже и не обращаюсь. Он... — Человек пропасей, — подсказал тот, посмеиваясь. — Ну, я так не скажу. — А ты вот... — Снова обращаясь к проводнику, — продолжил Таченко. Военный человек, порядок знаешь. Давай к нам в клан. Последние твои успехи позволяют мне официально предложить тебе под командование квад. И ветераны меня поддержат. Нам сейчас очень нужны грамотные командиры. И тебе тоже скажу, хоть ты и гражданский. Это уже к призраку. Квада не обещаю, но повышенное довольствие гарантирую. Ситуацию спас наливайка Войдя в начальственный кабинет, скользнув взглядом по напарникам, нейтрально поздоровался и сделал вид типа «не при посторонних». Генерал понял, что у зама есть срочное дело, и свой кадровый разговор свернул. «Очень вовремя, а то не знаешь, как тут отвечать на такой агрессивный маркетинг. Все-таки находишься на базе долга, пьешь генеральский коньяк. Сразу отказывать получается невежливо, если не сказать небезопасно». Сталкеры, буркнув что-то насчет «подумаем», быстро откланялись и свалили от греха. «Не было печали. Что это он так?» Призрак, казалось, был обескуражен. Впервые на памяти проводника. Кажется, он напрягся из-за хали. «Петя, рубь за стол уже слил ему мой заход про патроны. Ему такой конкурент не нужен. Боится, похоже. Вот и пытается перетянуть нас на свою сторону сразу и жестко. В смысле, чтобы мы тоже в клан к ним». «Да, Валя, прав ты, похоже». Он же юлить начал, как я спросил, мол, а что у Халецкого произошло, что он на капитан съехал? Типа, знать не знаю. Все он знает и боится, иначе бы не выдал себя так. Это как? Проводник даже чуть приостановился. А что он сказал? Я вам очень советую от него подальше держаться. Боится чего-то. Надо нам все ж таки до Барта дойти сегодня. А то вон, стемнело уже, а мы все по гостям. Проводник показал на свой пистолет в кобуре у призрака. — И это самое вернее на родину. Поиграл и будя. Глава 6 Призрак обещал ужин. Вот отлично. не каждый раз горячее питание сталкеру перепадает. Проводник приветственно махнул Жорику, который в этот раз не выдал своего фирменного. — Проходи, не задерживайся. В баре уже было яблоку негде упасть. Народ к вечеру подтянулся выпить и поговорить. Напарники заняли последний пустующий столик. Призрак отошел к стойке для заказа. «Дай краба!» — радостное восклицание перекрыло обычный гомон. Проводник обернулся и увидел входящих в зал охотников во главе с гонтой. Краб уже хлопал клешней по протянутым ладоням, с кем-то даже обнимался. За четверкой охотников зашли двое долговцев из наливайки новоквада. Бессмертный Кизатуллин занял позицию возле входа, присоединившись к кому-то из соклановцев. Разведчик Остапенко, приветливо заулбавшись, привалился к столику проводника. Оба долговца были трезвы и то и дело подстреливали глазами на пребывающую перед ними группу. «Как сам?» «Колобок тебя хвалил очень». лейтенанта Остапенко был мужиком знакомым, но не сказать, чтобы близким. «Да норм все». Прогулялись с товарищами по кладбищу. Подвалил краб и все остальные. Радостно, перебивая друг друга, начали делиться своими новостями. Кровососа таки уморили и притом насмерть. Вертолет не прилетел, зато подошла команда. Кого бы ты думал, воинсталлов. Так что ушли на росток к вечеру. А те остались свою вертушку ждать и сосочек караулить. Но он не убегает потому что совсем холодный был. А на свалке мерки остановили, вежливо спрашивали. чего кого видели, может, двоих бродяг в плащах, но парни помнили, что, как, и сказали, никого не встречали уже дня три. Судя по тому, как быстро на столе появились водка и закуска, кровососы им уже оплатили. «Воинстала, глаза поди!» — подошел сзади призрак. «По знаешь?» — краб был удивлен его информированностью. «Так то тут, то там слухи ходят. Да у военных мы были, забыл ты? Там этих и ждали». «Значит, потом они к вам отправились». Проводник вспомнил про Халицкого и набрал короткое сообщение. «Петренко отмораживается, патроны не берет. точенко тобой интересуется и вибрирует. Бармен просит ассортимент хозяйственного супермаркета и экзотические патроны, поэтому отправляемся к одиночкам Диодора, там предложим торговлю, буду на связи». Остапенко как-то незаметно слинял из-за стола, но остался в зоне видимости. чуть не пьют». С Гизатулиным переглядывается. Похоже, пасет их. И тут он вдруг понял. Не пасет, а опекает. Вот тоже новость. Охрана появилась. В бар ввалилось еще несколько тел. Боярин со своими поддатыми ватажниками. Ну все, прощай здоровье. Опять дым коромыслом до утра будет. А вот то, что с ними изрядно нафигачившееся злой, это уже не есть гуд. Проводник толкнул призрака, доедавшего котлету из вчерашней кабанятины, и указал на бухового сталкера. Тот сразу понял, и вместе они направились к соседнему столу. Там уже братались бояринские с охотниками. Выцепив более-менее вменяемого Угрюмого, они слаженно надавили ему на психику. Товарищ все понял и через несколько секунд уже притащил слабо упирающегося злого. Тот был мужичком некрупным, поэтому успешно упираться и не мог. Проводник страшным голосом поведал, что выход завтра в 7.30, и если кое-кто сегодня нахерачится в сопли, как это уже почти произошло, то пойдет один. По страшной свалке, где хозяйничают монолитовцы, а пацаны султана недавно лично встречали страшного кровососа. Даже двух. Злой был в неадеквате, но речь подействовала. И он собрался, пообещал в рот не брать, и даже почти слинял из-под грозного взгляда проводника Но был жестко отловлен крепкой рукой напарника с рычанием куда нахуй угрюмый дал наконец волю накопившемуся раздражению из заворот поволок товарища на выход вот это правильно давай проконтролируем в полголоса предложил призрак и подтолкнул напарника с угрюмым на улице заметно уже по- ноябрьски похолодало за разговорами проводник не заметил что уже 11. Слева и справа выступили темные фигуры. Угрюмый не видел их, занятый пьяным напарником. А вот призрак заметно напрягся. Проводник еще пару секунд назад понял, что это Остапенко с Гизатуллиным. Те подхватили из рук Угрюмого еле перебирающие ногами тело, и разведчик долго обернулся к призраку. «Слушай, братишка, мы это сами. Вам ходить ночью не надо. Идите внутрь». И на непонятливый взгляд сталкера добавил. «Нас ругать станут, если вас убьют». опекают пояснил проводник но внутрь не торопился хотелось подышать резким холодным осенним воздухом где уже чувствовался первый морозец постояли пять минут в тишине на крыльцо вывалился под даты гонта поискал сигареты не нашел напарники синхронно развели руками курить перестали оба я слушата вспомнил то чего говорок гонты по пени был гораздо заметнее И, как обычно, он продолжал разговор, будто виделись не пару дней назад, а только сейчас вот это обсуждали. «Тот, ну, балабал, что с тобой ушел?» — ты спрашивал. «Имени не помню. У него пистолет был Стечкин, старый, со звездой. Э, э тут. На щечках рукояти. Помог ему вышедший на крыльцо Данила мастер. Достал сигареты, предложил всем. Взял только Гонта. И закурил сам. Пора было покидать Сторинген и отправляться на боковую». — Купить чё, может, на поход? — спросил призрак. Заплатить за ужин ему так и не удалось. Сегодня угощали охотники. — Не, пока есть всё. Я же надолго планировал с заказчиками. Уже сидя на кровати и снимая ботинки, призрак изрёк. — Треботы-каты, да. Шепара таких днив, и печень отвалится. Тёмное, восход минут через двадцать только, пробирающее холодом утро было сухим. что вселяло надежду на отсутствие дождя и днем. Больше ничего хорошего в зябком осеннем утре не наблюдалось. Первые заморозки набросали иней на жухлую серо-коричневую траву и замусоренный асфальт. В голове со вчерашнего иногда вдруг предательски начинала пульсировать боль, но общее состояние было удовлетворительным. Надо было настраиваться на дальний переход. Предстоял сложный день. Призрак многозначительно покачал головой, указывая пальцем на запястье. Бывшие долговцы опаздывали, что было неудивительно, если вспомнить вчерашнее состояние злова. Они появились в серой дымке рассвета минут через пятнадцать, ближе к восьми. Злой выглядел изрядно помятым. Угрюмый выглядел угрюмо. «Так, господа бродяги, план похода следующий». Призрак сразу перешел к делу, пропустив чудную возможность посовестить злого. «Мы выдвигаемся к блокпосту на свалке». Там выясняем состояние дел и пытаемся по правому краю незаметно просатиться к Желдор-тоннелю. Там, не доходя его, есть тропка. Знаю ее. Можно на агропром пройти через холмы. радиации на ней в пределах. Так что до депо идти не потребуется. Свернем раньше. Потом отдых. И далее по обычному маршруту в сторону перехода на болото. понятно общая мысль. «Не совсем, извиняй». Злой соображал нормально вроде. «Нам по свалке справа, это я согласен». Там по шоссе наемники, вам оно не надо с ними встречаться. Ну зачем нам на болота через Агру? Мы впрямую быстрее дойдем по свалке, через трубу для перехода на болота с кордона. Ну того, что перед железкой. И вам прямей, и нам меньше пехом. На трубе монолит сидит. Мы не говорили? Не помню. Да может и нет их там уже. Что им там делать-то? Я не знаю, нафига они туда пришли и чего выпасают. Но их еще на свалке техники, человек с десяток. «Мы видели», — ответил ему призрак. «Так что лучше не рассчитывать на этот маршрут сразу. А в депо бандосы сидят. Там кислые. Ему может очень не понравиться, что его бригаду постреляли наемники у барахолки. Он ведь нас попросил довести его людей. Так что лучше с ними не встречаться вообще и в частности». «Далее. Сагро мы проходим через железную дорогу на Болота. Там расстаемся. Вы к Непцам. Мы дальше до того перехода, как ты сказал. Там на кордон уйдем». «Да, это маршрут не самый скорый, но так на сегодня безопасней. Вопросы, предложения, уточнения...» Оба сталкера синхронно закрутили головами, им все было понятно. «Теперь по оружию и боепитанию. У вас АК?» «Да, 12 на 5.45, русский. И пистолеты». Оба сталкера продемонстрировали стандартные 92-е беретты. «Беретты — это окей. У нас 9.19-й патрон есть». «Ну, двинули!» И они двинули все серосизую, холодную хмарь на рождающегося утра зоны. Долговцы на блокпосту ничего нового не рассказали, пожелали удачи и попрятались в свой вагончик от противного холода. А четверка сталкеров двинулась тихо по правому периметру свалки, прижимаясь к колючей проволоке, натянутой между стальными столбами всем семь рядов. «Чего только эти проволоки до сих пор не порезали?» «Иногда напрямую быстрее идти», — нарушил молчание злой минут через час хода. «Миграции мутантов. Они в основном там, на полях живут. Там фон в сотню раз выше. Так лучше. Вот они режут никто». Призрак был напряжен и немногословен. А проводник так вообще превратился в ходячий радар-пеленгатор и на внешние раздражители, вроде разговорчивого похмельного злого, не реагировал. Первым шел он, за ним в шаге призрак». На два десятка метров отставали злой и угрюмый, последний шел замыкающим. Вот проводник остановился и поднял руку, протянул влево и показал четыре пальца. «Значит, опасность. Четверо». «Кабаны», — одними губами прошептал он и присел за лежащую металлическую трубу, наполовину вросшую в землю. Кабаны на лёжке забеспокоились, поднялись и потянули рылами в разные стороны, Определили направление проблемы и потрусили в сторону сталкеров. Солнце так и не появилось, зато ветер нагнал свинцовые тучи. Серо-коричневые туши были плохо видны на фоне такой же травы. Кабаны чувствовали людей и собирались то ли прогнать, то ли позавтракать ими. Скорый на решение злой поднял калаш и прицелился в вожака, что было правильно, но не безопасно Призрак показал «не надо» и ткнул в глушитель пищалки. Злой понял намек на ненужные звуки и опустил ствол. А призрак, наоборот, лениво отстрелялся тройкой в лоб набегающему монстру. Тот затряс башкой, сев на задницу. Пули были экспансивные и просто расплющились о костяную броню его головы. Зато удар был очень даже доходчивым, и кабан, повернувшись, злобно рыкнул остальным, неспешно потопал обратно. «Ну его нафиг, когда такой влобешник прилетает!» Идти по зоне — это ведь совсем не так, как мы представляем себе туристический поход. Пусть с грузом, пусть по пересеченной местности. Нет, сталкер идет в напряжении, обходит единичные аномалии, хорошо, если определяемый на глаз. Тут интуиция стоит больше, чем навороченный детектор сварог. Сталкер петляет между очагами радиационного заражения, не лезет в подозрительные места, предпочитая обойти их по широкой дуге. Сталкер часто останавливается, и слушает зону. Рядом могут быть кабаны или стая псов, шарахаться кровосос или кто похуже. Группы, передвигающиеся по зоне, тоже бывают слышны издалека. Надо просто чаще замирать и вслушиваться в шелест мертвой травы и листвы. Иногда, если видишь подозрительное место и никак не можешь обойти его, имеет смысл прилечь в кустах с биноклем и внимательно изучить предполагаемый маршрут, даже если лежать придется час или два часа. Даже если под дождем. Сталкеры шли с легендарным проводником. Это добавляло уверенности, но не скорости передвижения. Он останавливался, менял направление, подолгу вглядывался вперед, иногда просил призрака сходить и глянуть, что там. Тот, пользуясь своей способностью, проскальзывал, разведывая дорогу. Так что скорость передвижения туриста-пешехода, равная 3,5 км в час, была гораздо выше той, что показывал отряд сталкеров. К обеду удалось пройти километров десять, что для прочих было бы рекордным достижением. За спиной осталась свалка, агропром встретил шумом сосновых крон, начался мелкий осенний дождик, но пролил недолго. Никого не встретив, группа добралась до старых ворот в заграждении из колючей проволоки. Они были открыты. Непорядок. Лучше закрывать за собой ворота, двери, люки. Безопаснее так. Понизинки с редким аномальным полем дошли до высокой насыпи с несколькими товарными вагонами. За ними начинались болота. Широкая локация когда-то была обычным полем с дорогами, предприятиями, хуторами и даже большой церковью. Непонятные ландшафтные изменения зоны превратили это место в пустынное, заболоченное пространство, в человеческий рост, заросшее рогозом и камышом. Хутора... Частью провалились в болотистой почвы, буквально утонув в них. Частью еще чернели остовыми домиков то тут, то там. В середине, невидной отсюда в обычном болотном тумане, высилась непонятно откуда взявшаяся вышка, явно военного назначения. На болотах всегда мало народа, и даже мутанты неохотно селятся здесь. «Ну что, тут нам прямо!» Призрак остановился и подождал пару одиночек, что дисциплинированно держали дистанцию от авангарда. «А чего вам мучистых-то?» Лебедев просил помочь. «Бомжи их одолевают», — звал сопровождающими к группам их ученых. «Платить артефактами обещал. ну теперь не лишнее», — отвечал угрюмый. «Удачи. И это им про то, что с нами шли, там не говорите, не надо». «Ну, бывайте, вас не видели и не слышали». Злой приобнял проводника и поджал руку призраком. Угрюмый ограничился похлопыванием по плечу. И четверка разошлась. «Не доверяешь чистонепцам?» Проводник вспомнил того парня, что интересовался ими у Сидорыча. «Им меньше всего. Очень они такие. Скользкие». Группировка чистое небо» на заре сталкерского движения была популярна и многочисленна. Энтузиасты-ученые, авантюристы, гопники, чистые мыслями и сердцем романтики, адреналиновые наркоманы, фанатики религиозных учений и адепты непознанного. Кто только не прибивался к группе Лебедева и Холода. Клан был анархически раздолбайским и совершенно неуправляемым, что и сыграло с ним убийственную роль. При первом открытии Припяти и ЧАЭС, том, когда группе Стрелка удалось дойти почти до самого Монолита, Толпы бродяг устремились в центр зоны. Там и остались. Чистое небо представляло из себя хоть какую-то структурированную силу, поэтому, схлестнувшись с неожиданно хорошо вооруженными и организованными фанатиками-монолитовцами, не полегла вся бездарно, а, огрызаясь, попробовала вырваться с ЧАЭС. Это удалось шестерым. После чего, зализывая раны, группировка осела в дальнем углу зоны и больше не геройствовала. Набрав жирку и народа, Чистонепцы не стали совершать той же ошибки. Они пошли другим путем. Сотрудничество с официальной научной миссией. В чем и преуспели. Теперь у них были обеспечения и работа. Клан стал внештатным сервисом ученых. Отыскать, принести, добыть, установить приборы, снять показания, описать явления, отчитаться обо всем по порядку. Работы было много, клан потихоньку превратился в уютный мирок альтернативных ученых-энтузиастов со своей философией и свободными нравами. Но на той щука в озере, чтоб карась не дремал, или в речке, как там говорят, сути не меняет. На болотах поселились ренегаты. Это даже не группировка. Это банда отпетых психов и опасных уродов. Потому что их даже из бандитов и то выгнали». За немотивированную жестокость, беспринципность, нежелание жить по пацанским понятиям, которые составляют определенный кодекс. За неуправляемость и откровенную невменяемость, граничащую с отъездом кукухи. Ренегаты себя называли «наши», потому что слово «ренегат» для большинства из них было слишком сложным. Руководство их по понятным причинам менялось часто и несистемно. Теперь атаманом был «козалуб», Отбитый на всю голову бандит, попытавшийся перехватить власть у Валета, был избит до полусмерти своими и выкинут на поле аномалий, что возле тепловоза, севернее АТП на кордоне. Но выжил, добрался до болот и сколотил вокруг себя команду таких же головорезов. Занять роль лидера среди изгоев было делом несложным. В рядах ренегатов не было однозначности. Тут встречались и съехавшие с рельс клановцы свободы и долго беспредельщики бандосы, прочие шушеры, отвергнутые сообществом одиночек за нежелание подчиняться правилам коллектива, мутировавшие сталкеры, в чьей голове происходили такие изменения, что людьми их можно было назвать с большой натяжкой. Вся эта веселая компания соседствовала с чистым небом и постоянно досаждала добровольным ученым в их делах, потому что, в отличие от полноправного клана, у них не было самого главного — спонсора. Их никто не поддерживал деньгами, продуктами, оружием, Всего сами добивались грабежом до да разбоем. У долга есть покровитель, ВСУ, в свою очередь зависящая от миротворцев, первой роли у которых играют США, РФ, союзный Беларусью, и в меньшей степени Евросоюз. Свободу одаривают деньгами и всем необходимым частные корпорации. Все отлично знают, какие. Богатейший сектор современной экономики, фармацевтические и химические гиганты. к которому попадает львиная доля артефактов. Монолит снабжается чуть ли не лучше действующей армии, но кто стоит за ними, неизвестно. Понятно лишь, что сила это немеренные и ни с кем не считающиеся. Одиночки никогда группировкой или кланом не были, потому живут свободно и бедно. И каждый из них однажды встает перед дилеммой продолжать свои рисковые метания или идти под крыло сильного клана. Бандиты чувствуют себя в зоне лучше всех, потому что именно им такое существование наиболее удобно. Тут масса плюсов. Из зоны рекой течет незарегистрированное стрелковое оружие, патроны, гранаты и взрывчатка. В зоне может отсидеться любой злодей, хоть год, хоть три. Главное, голову не сложить тут. Ну и, конечно, результат грабительских налетов. Артефакты, что в темную утекают братве за кордон. Наемники так просто наладили в зоне свой привычный бизнес – ликвидация, рейдерство, охрана, сопровождение, разовые акции, курьерские услуги для особо важных персон. Ну и синдикат не жмется, снабжает своих диких гусей на высшем уровне. Грех – странное и мистическое сообщество мутантов. Немногие сталкеры похвастаются, что общались с грешниками. проводник один из тех кто смог получить от закрытого клана необычный подарок грех традиционно связывали с монолитом что по-видимому было очень недалеко от истины но фактически о жизни этой небольшой группировки не людей никто ничего не знал за этими мыслями проводник чуть не прощлкал реальную опасность резко присев показал напарнику остановиться мертвы впереди и перный театр чего это они тут И «Идут сюда?» «Не, не зомбаки. Трупы. Два недавних». «Вроде более никого». Сталкеры углубились в заросли шелестящего на резком осеннем ветру рогоза. Шли медленно. На чуть поднимающемся над коричневой болотной водой пригорки горке навзничь лежал ренегат. Кровь на таком же коричневом плаще запеклась и была почти не видна. Пулевых было где-то с десяток. Рядом валялся 74 четвертый калаш. В ужасном состоянии даже поднимать не хотелось. «Где второй?» — поинтересовался призрак, разглядывая поле боя. «Дальше чуть посмотри. За березкой в воде». Показал стволом проводник. «Я этого гляну». Интересного ничего не было. В тощем китайском рюкзачке нашлось несколько пользованных бинтов, помятая пачка с парой сигарет, пустая зажигалка, пустой магазин для АК — и обкусанные полбатона местного хлеба. Видать, убивцы все повыкребли. «Опачки!» — из-за кривой пожелтевшей березки поднял голову призрак. «Да тут по-богатому! Глянь, чё!» В руках его были два простеньких контейнера. Он поставил их на сухое место и открыл один за другим. В обоих покоились средне среднекрупные артефакты батарейка. Помолчали. «И кто же это у нас не берет артефакты и сигареты, зато выгребает остальную подчистую?» «Парней предупредить надо». За полчаса, как попрощались, они далеко не ушли. Проводник начал набирать сообщение злому. «Максимально осторожно. Рядом группа Монолита». Призрак пока прошелся по периметру полянки, нашел россыпь свеженьких гильз и примятую шагами траву. «Они туда пошли». Махнул он рукой правее их маршрута. «Не пересекаемся». И ребята не пресекаются. Человек пять точных, но надо поосторожнее. Скорость передвижения, и так невысокая из-за постоянных болотин и ям с ледяной водой, упала еще. Куда понесет фанатиков, никому неизвестно. Могут и к переходу на кордон свернуть. Прошли по воде и зарослям километров 5 и устроились на отдых. Здорово устали. Каких-то движений вокруг проводник не ощущал. Призрак тем временем достал свою бутылочку с бензином и пару целлофановых пакетиков, оторвал две неширокие ленты от холстины, что вынул из кармана рюкзака. Начал творить. Артефакты достал, завернул в ткань и чуть смочил бензином, запихнул каждый в отдельный пакет и завязал вверх, после чего вручил один проводнику. Тот с сомнением взял пакетик. — Я понимаю, нам идти еще. Скоро смеркается. — Но ты их активировал. — Компенсаторов нет. Радио хватанем ведь. Лучше хватанем, потом антирады примем из аптечек наших военных. Батарейки эти нам сейчас очень пригодятся. Поскачем, как кони. Где рядом эти ходят? Убираться нам надо к ебаной маме побыстрее. Давай, пошли. Призрак встал, почувствовав прилив сил от артефакта, запихнул свой пакет в встроенный контейнер Зари и протянул руку сидящему напарнику. Артики действительно помогли. Шлось легко. Ясность в голове была какая-то первобытная. Так и дошагали до перехода в холмах, попутно обогнув по большой дуге механический двор и хуторок рядом. Там обычно тусовались ренегаты. На переходе призрак не удержался и взбежал по крутому откосу, или через несколько минут он нашел пустующую лёжку снайпера, от которого они уходили пару дней назад. Профессионал ничего не оставил вообще, весь мусор с собой утащил. Ну, это тоже своего рода улика против него. Если такой аккуратный, значит, наемник, к бабке не ходи. Хмурый осенний вечер быстро переходил в непроглядную ночь. Сталкеры поспешали к огонькам фермы, уже мерцающим сквозь голые ветви старых тополей. Отправив общим каналом стандартные приветствия бродягам, сталкеры рысью доскакали до хода, где, наконец, избавились от артефактов». засунули в их первоначальные контейнеры, предварительно оттерев от остатков бензина. На фирме было довольно многолюдно, но не так бесшабашно и празднично, как в баре на Ростке. Там каждый понимал, что платит за то, что его охраняет организация. А здесь охраняешь себя сам. Да и бара с кухней и бухлом никакого тут не было. Сталкеры кучковались по углам пары приземистых и вместительных кирпичных строений с земляным полом и небольшими окнами под потолком. Между строениями фермы был двор с большим костром, на котором обычно жарился очередной кабан. По крышам прохаживались караульные. Возле единственного входа, замотанного со всех сторон колючей проволокой, торчал сталкер в экзоскелете, человек отца Диадора. Отец был сталкером авторитетным и обладал несомненным талантом организатора. При нем никому не нужная ферма наполнилась народом, появились удобства, услуги, расписание дежурства и торговля. Последнее было важным, так как «Кордон» — локация населенная и находится на пересечении путей. Сидорович не особо снисходит к чаяниям сталкеров, предпочитая обирать новичков, что неостановимо прут из внешнего мира через наиболее известный вход в зону — «Кордон». Кто-то должен был занять эту нишу, и появился отец Диодор, а с ним пара его людей, одним из которых был «Ковбой». Искорослый мужичок неопределённого возраста, быстроглазый и себе на уме, он не расставался с широкополой шляпой а-ля «Техасский за что и заработал своё имя. Человеком он был невредным, торговал по божеским ценам и старался угодить основному клиенту, честным и небогатым бродягам-одиночкам. К нему-то и направились напарники, на ходу здоровые с основным контингентом фермы. Разговор вышел кратким и очень эмоциональным — Ковбой костерел матерными словами монолитовцев за то, что они перекрыли сообщение из зоны, от свалки и далее, ренегатов, что безобразничали на путях с агропрома и болот, перехватывая доставщиков, ругал бандитов и свободовцев, которые засели на блокпосту под разрушенным железнодорожным мостом и начали брать мзду с проходящих бродяг, а также поминал недобрым словом военных, погоду, выбросы и прочие локальные объекты и явления. На вопрос, что ему надо для счастья, задумался, затем уточнил, что имеется в виду. Не ходя вокруг да около, напарники вывалили свои козыри. «Можем притащить патроны, аптечки, рационы питания, средства индивидуальной защиты, броню и оружие». Торговец схватился за сердце. Позвал отца диодора который уже намеревался спать идти. Тот, быстро смекнув по ситуации, вытащил бутылку какого-то местного самогона и закуску. Сало, лука, консервов, галет и даже томатного сока в литровых пакетах, что было кстати. После прогулки под действием арта, повышающего запас сил, жрать хочется неимоверно. Оказалось, что напарники это хорошо знали. Из-за перебоев с поставками у торговцев наметился дефицит буквально всего. А начались эти перебои аккурат неделю как. После рассказов призрака и подтакивающего проводника о делах последних дней пришли к совместному выводу, что во всем виноват монолит. Фанатики заняли свалку, шарахаются по болотам. Из-за них к северному блокпосту теперь не подойдешь. Там стреляют по любому движению. Да еще эти свободяи на элеваторе расположились. У них там точно теперь своя торговля есть. Все порушили, короче. Бутылку допили и разошлись по своим надобностям. Отец Диодор с ковбоем писать список необходимых товаров, а напарники спать. Тяжелый день подошел к концу. утро встретились снова, уже на свежую голову, обсудить бизнес. По всему получалось, что не хватает боеприпасов и еды. На втором месте всякая хозяйственная мелочь и медицина. Но первый пункт реально лидировал. Жрать и пить было нечего. Проводник еще вечером отписался Халецкому, что дошли тяжко, но нормально, начали разговоры за торговые дела». Утром от капитана пришло подтверждение прочтения и пожелание увидеть проводника с деловыми предложениями. — Вот списочек. Там много, — ковбой протянул лист. — По деньгам. Давай половину сейчас, половину как вернетесь. — Мы, да. Но пойми, брат, мы там не решаем. Призрак просматривал список. Рационы питания, вода бутилированная, армейские аптечки и отдельно болеутоляющие, антибиотики, антирады. перевязочный материал, далее патроны, стандартные 5,45х39, 5,56х45, 9х19, 9х18, картинч охотничья 12 калибра, фильтры для противогазов, алкоголь, батарейки и еще с десятка два наименований. Да, здесь действительно, как и говорил бармен, требовалось нечто свое, попроще и поутилитарнее. «Полностью у вас, конечно, сразу не обеспечим», «Но постараемся», — продолжал он. «Только по деньгам, боюсь, товарищ капитан, нас понимать откажется категорически». «Это вам надо, а у него бесплатный вертолет привозят довольствие раз в неделю. Не с нами, так с бандитами торговать станет. Это ж Халецкий». При упоминании фамилии военного сталкеры помрачнели. Видимо, поняли, что с этим персонажем игры в кредит и на доверие не пройдут. Еще эти прилетит от такого потомка. «Ну, нет таких денег. Ты ж пойми, я в долг мужикам отпускал. Никто не знал, что оно так сложится», — взмолился ковбой. Отец дядор поглядел на него с нескрываемым неудовольствием. во взгляде читалось неприкрыто. «В долг он отпускал. Дебил, мля!» «Мы не решим. Не наш уровень. С просьб об отсрочке я бы с таким волком отношения начинать не рекомендовал», — закончил призрак. Проводник уже догадался, куда клонит напарник, и ждал реакции торговца. Тот помялся для приличия и выдал. «Ну, могу предложить бартер. Часть деньгами, часть артефактами». «Это уже разговор. Но, сам понимаешь, арты Халецкому сдавать — это не за кордон гнать. Он в теме шарит, будь здоров. Будь готов к серьезным уступкам». В результате азартной, но недолгой торговли сошлись на половинчатых ценах за арт, что, понятное дело, ввело ковбоя в страшную кручину, если не знать, за какие деньги он эти арты брал. По-любому хитрожопый барыга пару концов делал даже с учетом такой оптовой скидки. Ближе к обеду утрясли список и цены. Торговец отправился за средствами, а напарники решили прогуляться по базе. Ферма, конечно, не росток. Здесь нет сурового боевого клана для защиты и обороны. Здесь нет горячей воды и гостиницы с кроватями, одеялами и простынями. И бара-ресторана тут тоже нет. Есть утоптанный земляной пол, дощатые перегородки и двухъярусные топчаны, называть которые шконками не позволяют остатки интеллигентности местных жителей. Это перевалочная база сталкеров-одиночек, вечных бродяг, независимых охотников и удачливых собирателей. Считай большей части всех обитателей Чернобыльской зоны отчуждения. Как и все временное, база стала чем-то основательным, постоянным, малокомфортным и неустроенным. В отличие от деревни новичков, тут проводили время люди авторитетные, в сталкерском мире значимые. Другим подобным местом притяжения сталкеров был остров большого речного судна «Скадовск» на Затоне, но после очередного сдвига в границах безопасных переходов зоны туда пройти стало очень непросто. Базой поменьше всегда был завод «Агропром», но бродяги его малость недолюбливали. Опасны были многочисленные подземелья, откуда по ночам лезла охотица всякая нечисть. Опасным было соседство с основной базой военных, НИИ «Агропром». Так вот и сложилось, что главным центром сталкерства почему-то стала ферма с этой ее неудобной неустроенностью. Отец Диодор пришел сюда с год назад. До того в комплексе из двух длинных кирпичных приземистых зданий просто не было никого. С ним торговец-ковбой и туповатый телохранитель-медведь. Планы были самые грандиозные. Электрическое освещение, артезианская вода, комната для отдыха и сна, отдельная кафешка, торговый ряд, склады и депозитарий для сталкеров. Хранить свой хабар с гарантией, что не пропадет. Ну, как у Сидоровича. Но из всего набора проектов реально хорошо получилось только с последним. Торговля особо не процветала, не тот контингент. Сталкеры те еще. Сталкеры те еще жмоты. Подвалов с монументальными бетонными стенами нет, значит, нет и безопасных помещений для сна и отдыха. Сталкеры по жизни свои одиночки. И с неохотой делятся деньгами и хабаром. А уж загнать их на дежурство, караулы и в дозор, так вообще нереально. Потому что все они живут по принципу. «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Вот и остались наполеоновские планы отца Деодоры превратить ферму в чернобыльский Вегас в прошлом. А теперь этот многолюдный, но бестолковый центр испытывал кризис. Глава 7 «Здоров! Давно не видать тебя!» Это Зверобой, успешный универсальный охотник из вольных, что не стал собирать вокруг себя группу.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 Работу какую-никакую поделать честному народу. Я к чему спросил там Можешь масло, керосин, ремкомплекты достать, раз уж с свояками заикшавшись? Грош-то есть. Можно и ремку, раз так. Тогда давай, мы выходить собираемся сейчас уже. Подошел недовольника в бой, окинул взглядом компанию. — Ты, деду, чаю-то хочешь? Нейтрально, не глядя на подошедшего, поинтересовался у лесника химик, потянувшись к чайнику.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 Всё это хозяйство обильно, в три слоя, обмотано колючей проволокой, срезанный рядом, на холме. Во двор вёл лишь один пятнадцатиметровый петляющий проход, по бокам та же колючка, под контролем пулемёта «Медведя», спрятанного за толстенным железным листом. Говорят, сняли с турпака «Зарю», притащили, выручили копейки. Надо мне ковбоя попытать. «А, ну да».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 — Петро, это свои. Рядом материализовался третий вояка поменьше ростом В руках СВД. — Ну точно, это же Сявко. — Здравия желаю. Пойдем к посту отведу. Командир сказал, что вы будете, но ну, не в четвером А то у нас тут еще пара секретов с бойцами. Сыда не мали, потому нас тут много с этой стороны. Сейчас мы собак прорядили. Подходить на выстрел... Сявко похлопал по прикладу винтовки. Они перестали. — Петро, за старшего. Я на пост. Вернусь.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 цинки 580 патронов и того за 435 евро. Такая себе цена. От пистолетных пришлось отказаться, и так нахватали от жадности, не унести. На договорились сразу, мол, берем по максимуму самого ходового, чего ухали-то, что называется жопой жуй, а обродяк как расходный материал.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 Замыкал, прикрывая группу, Тоха с тем же 108-м АК, что поднатовский патрон, увенчанный каким-то здоровенным навороченным прицелом. Вернее, тактико-баллистическим вычислителем с тепловизором. Вундервафля на платформе калаша, короче. Тоха же и был назначен старшим в группе прикрытия. Псы в этот раз не стали же и напали сразу и всем кагалам. Солдаты, напуганные рассказами о коварстве вожака, которого пока никто так и не видел,